Обычно они живут вместе только когда наступает время подумать о детях. Так поступает большинство наших перелетных птиц. На зимовках самцы и самки держатся порознь, и часто также порознь возвращаются домой, чтобы встретиться лишь у родного гнезда. Ученые считают, что браки животных, которые заключаются на всю жизнь, Объясняются не нежными чувствами супругов друг к другу, а лишь привязанностью их к своему гнезду. Даже такие хорошие семьянины, какими повсеместно славут аисты, легко берут себе в жены новую подругу. Самец весной первым возвращается на гнездовье, и если в этот момент к нему присоединится молодая самка, он ее примет. А когда чуть позже прилетит хозяйка гнезда, будет равнодушно взирать на конфликт Айстих. Та из них, которая выйдет победительницей, станет его женой. Совсем иначе строится семья, когда детеныши рождаются на свет сильными и самостоятельными. Тогда нет необходимости обоим родителям принимать участие в воспитании малышей, и семья принимает самые неожиданные формы. Вот явилась ранним весенним утром стая самцов-судаков на родное нерестилище, где они сами когда-то появились на свет. Распалась стая. Каждый судак облюбовал себе местечко на дне, расчистил его и построил гнездо из корней подводных растений. Не удивляйтесь, не все рыбы просто выметывают икру, многие сооружают замысловатые гнезда. И так отстроили самцы судаки на нерестилище гнезда и поджидают появление самок, которые отложат икру и пойдут, как ни в чем не бывало, гулять по белу свет. Охранять икру остается самец, а когда из нее вылупятся судачата, он тоже покидает гнездо. И если по дороге не пообедает своими же детьми, то лишь потому, что уж больно мелкие не стоит с такой мелюзгой связан, У рыб нередко семьянинам оказывается только самец. Такие оригинальные семьи встречаются и у птиц. Миниатюрная самочка куличка-плавунчика утруждает себя только тем, что откладывает яйца. А высиживать их и возиться с малышами поручает отцу. Еще интереснее семья у трехперст. которые водятся у нас на Дальнем Востоке. Весной, когда наступает пора размножения, самочка, как все порядочные птицы, строит гнездо, откладывает в него четыре яичка и оставляет их на попечении самца. А сама строит новое гнездышко, подыскивая нового самца, откладывает яички и снова удирает. И так несколько раз. Палеандрия. Многомужество – довольно редкое явление. Зато полигамия, многоженство, распространенная очень широко. Старые сильные самцы морских котиков и морских львов заводят себе целые гаремы из нескольких десятков самок. Известно многоженство у обезьян, у птиц, особенно среди куриных. Иногда родители сами не ухаживают за детьми. Мать находит няньку, или вернее приемных родителей, и на их попечение оставляет своих детей. Таких хитрецов немало. Пятьдесят видов кукушек разбрасывают свои яйца по чужим гнездам. Десять видов африканских медоуказчиков и четыре вида ткачиков. А в Америке володья птица. Скандальная кукушкина слава столь широко известно, что женщину, уклоняющиеся от воспитания детей, повсеместно нарекают кукушкой. Злополучную птицу единодушно осуждают, и никто не поинтересуется, как она дошла до жизни такой, почему стала кукушкой. Сейчас никто не сомневается в том, что предки кукушек были вполне добропорядочными домовитыми птицами. Да и среди современных кукушек попадаются добросовестные родители. Весной, в помолвку, они приступают к подстройке гнезда.